Глава третья. Новость поступила в редакции во второй половине дня. Следователи распространили ее, чтобы хоть чем-то утешить публику, но также и затем, чтобы история с обнаружением останков молодой пары, путешествовавшей автостопом, отошла на задний план. Диана Дельгаудио, девушка, чудесным образом выжившая после удара ножом в грудь и ночи под открытым небом, пришла в сознание и способна к общению. Написала записку. Одно слово. Они. Горькая правда, однако, заключалась в том, что сознание Дианы прояснилось едва-едва и на короткий момент, а потом девушка снова впала в состояние кататонии. Для медиков это было нормально, они не питали особых надежд. Трудно было ожидать, чтобы такой проблеск обернулся стабильным улучшением. Но люди уже заговорили о том, что Диана выздоравливает, и ни у кого не хватало духу это опровергать. «Кто знает, какими кошмарами помнится сон, в который погружена девушка», — думала Сандра. Слово, которое Диана написала на карточке, тоже могло оказаться частью бреда. Что-то вроде безусловного рефлекса. Так, если бросить мячик, кататоник поймает его на лету. Врачи пробовали снова давать Диане ручку и бумагу, но это ни к чему не привело. — Они, — размышляла Сандра. — следствие это никак не поможет, — заявил Криспи. Доктора говорят, что слово могло быть связано с каким угодно воспоминанием. Может быть, ей на ум пришел эпизод из прошлой жизни, где какие-то они участвовали. Вот она и написала это слово. В самом деле, то не был ни ответ на вопрос, ни реакция на то, о чем говорили между собой медсестры в тот момент, когда Диана выводила на карточки каракули. Девушки просто обсуждали... Жениха одной из них. Один журналист предположил, что слово они может означать, что в сосновом лесу под Ости в момент нападения мог присутствовать кто-то еще. Но Сандра отметала такую гипотезу. Все, что она фотографировала, особенно следы шагов на земле, ясно указывало на то, что действовал один человек. Разве что его сообщник умел летать или перепрыгивал с дерева на дерево. Журналисты вечно несут всякую чушь. Таким образом, слово не попало в список вещдоков и данных, красующихся на большой доске в оперативном штабе ЦОС. Убийство В СОСНОВОМ ЛЕСУ ПОД ОСТИЙ ПРЕДМЕТЫ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 чтобы сфотографировать ее, оставляет рядом с жертвами какой-то предмет из соли, в скобках куколку, после убийства переодевается. Убийство агентов Ремонти и Карбони. Предметы. Охотничий нож. Револьвер Ругер СП-101. Убивает агента Стефана Карбони выстрелом в грудь.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 Убивает Бернхарда Ягера выстрелом в висок. Убивает Аннабель Майер несколькими ударами ножа в грудь. Аннабель Майер была беременна. Закапывает тела и рюкзаки жертв. Было очевидно, что данные по последнему из двойных убийств на самом деле первому, если считать в хронологическом порядке, Весьма скудные. Более того, если посмотреть на все три сцены, этих данных становится все меньше и меньше. Относительно немцев, путешествовавших автостопом, следовало также иметь в виду, что с момента убийства прошло немало времени. Содержимым рюкзаков молодой пары в данный момент занималась ЛТА. креспи надеялся, что вот-вот появится Леопольда Стрини с какой-нибудь хорошей новостью а главное — с какой-нибудь уликой. «Что это они так долго?» — спросил комиссар. Не успела группа ЦОС собраться в оперативном штабе, как комиссар Моро был внезапно вызван в кабинет начальства. Сандра не знала ответа, но могла себе вообразить его. «Что это значит — межведомственное объединение сил?» «То, что не вы один будете руководить операцией». Ясно и недвусмысленно произнес глава комиссариата общественной безопасности, но до Моро не доходило. — Нам никто не нужен, мы сами справимся, но все равно спасибо. — Ничего не попишешь, — вмешался начальник. — На нас давят, сам знаешь. Министр, мэр, общественность, пресса. Вот уже полчаса они сидели в его кабинете на последнем этаже дворца на улице Сан-Витали. «И во что это выльется?» — спросил комиссар. «Карабинеры и СОК официально присоединятся к расследованию. Мы должны будем снабдить их всей имеющейся у нас информацией, и они, в свою очередь, будут делиться с нами сведениями, которые получат. Речь идет о чем-то вроде «Таск-Форс». «Сам министр это предложил, скоро он созовет пресс-конференцию и объявит об этом». «Какой бардак!» — вертелось на языке Умаро. «Наращивание сил ничего не решает в таких делах, как это. Наоборот, если собрать слишком много людей, это повредит расследованию. Отсутствие единого командования приведет к проволочкам во времени» таск force красивые слова, призваны ублаготворить прессу, они хороши для кино, для боевиков, где за преступниками гоняются настоящие мужчины в полицейской форме. В реальности расследование ведется в тишине. Территория прочесывается пять за пятью. Эта работа тонкая, с опорой на информаторов, на слухи. Так плетут сети, медленно, терпеливо, и только в конце появляется видимый результат. «Ладно, это официальная версия. Но как дело обстоит в действительности?» Глава комиссариата общественной безопасности поглядел Мару прямо в глаза и начал закипать гневом. «Дело обстоит так, что два года назад, расследуя исчезновение немецкой пары, путешествовавшей автостопом, ты упек в тюрьму невиновного!» Дело обстоит так, что сейчас этот ублюдок вчиняет иск к государству. Его адвокат уже заявил, что его клиент, цитирую, был вынужден сознаться в преступлении, которого не совершал, по жертве судебной системы и поверхностного полицейского расследования. Ты понял? Вор из себя строит героя. «Сегодня утром запустили тест онлайн, опрос общественного мнения по поводу того, как ты возглавляешь расследование. Хочешь скажу, какие получились результаты?» «То есть, командир, ты меня выводишь из игры?» «Ты сам себя вывел из игры, Моро!» Комиссар огорчился, но не хотел этого показывать, даже улыбнулся. «Значит, если я правильно понял...» «С сегодняшнего дня мы сотрудничаем с карабинерами, но на самом деле командуют они, а история насчет «Таск Форс» — уловка, чтобы сохранить лицо». «Думаете, мы от этого в восторге?» — взорвался глава комиссариата. С данного момента я должен буду отчитываться перед этим хреном генералом Карабинеров и говорить спасибо, если он по доброте сделает вид, будто и мы в этом деле что-то значим. Моро отдавал себе отчет, что эти двое вынесли ему приговор, что после долгих лет, когда он приносил им на блюдечки блистательные результаты, которые они большей частью ставили себе в заслугу, «Теперь им глубоко плевать, что именно комиссару и только ему одному придется за все платить». «Как это произойдет?» «Передача полномочий состоится сегодня днем», — отвечал глава комиссариата общественной безопасности. «Ты должен будешь связаться с равным по званию среди карабинеров и сообщить ему все детали расследования» ответить на все его вопросы, а затем передать вещественные доказательства. У Мороза сосало под ложечкой. «Мы должны рассказать ему и об эзотерическом символе? Человек с головой волка перестанет быть закрытой информацией?» «Эту подробность мы лучше попридержим», — сказал представитель министерства. «Так будет благоразумнее». — Согласен, — кивнул глава комиссариата общественной безопасности, потом продолжил. — Оперативный штаб ЦОС останется на месте, но уже не будет играть решающей роли, поскольку группу расформируют и людям дадут другие задания. Очередная ложь во спасение. — Я подаю в отставку, — не выдержал Моро. — Нет, только не сейчас, — возразил начальник. Эти говнюки, сделавшие карьеру на его успехах, теперь беззастенчиво от него избавлялись из-за ошибки, совершенной два года назад. Что было делать, если невиновный признался в убийстве пары, путешествовавшей автостопом, только ради того, чтобы ему смягчили приговор? Это ошибка не следователя а всей системы. «Я подам рапорт об отставке, и никто не сможет мне помешать». Комиссар уже хотел было дать волю гневу, но вмешательство главы комиссариата остановило его. «Это не в ваших интересах», заявил тот совершенно спокойно. «Пока вы служите в полиции, вы имеете право на корпоративную защиту, но, сняв мундир, Станете обычным гражданином, и тогда вам смогут инкриминировать ошибку, совершенную два года назад. Кто заставляет вас сейчас уходить? Вы станете прекрасной мишенью для клеветников. Вас разорвут на куски. Мару понял, что его приперли к стенке. Он с улыбкой покачал головой.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 Куда бы ты запихнул это твое слово? Но комиссар понимал, что у него нет выбора. Да, сеньор. Все увидели, как он вбежал в оперативный штаб, весь напряженный, потемневший лицом. Гомон внезапно стих, люди приготовились выслушать то, что комиссар собирался сказать. Нас отстранили! Выпылил тот с места в карьер с этого момента цос не играет никакой оперативной роли расследование переходит к сок к карабинерам зазвучали протестующие голоса но марой хунял примеряющим жестом я влип куда сильнее вашего уверяю вас но ничего не поделаешь все кончено сандра не верила своим ушам какое безумие снимать мороз расследования «Сок будет вынужден все начинать сначала, теряя драгоценное время, а монстра обязательно нанесет следующий удар, причем очень скоро». «Ясное дело, решение приняли наверху. Это политика». «Хочу поблагодарить каждого из вас за проделанную работу», — прибавил комиссар. «Знаю. В эти бешеные дни вы жертвовали сном и личной жизнью». «Многие из вас отказались подсчитывать сверхурочные и предъявлять счет к оплате. Даже если никто другой не воздаст вам по заслугам, я этого не забуду». Пока Маро говорил, Сандра наблюдала за коллегами. Усталость, на которую до сих пор не обращали внимания, вдруг проступила на лицах. И Сандра, хоть обескураженная, чувствовала облегчение. Тяжелое бремя внезапно упало с плеч. Она могла вернуться домой, к Максу, прежней жизни. Миновало всего шесть дней. Но казалось, будто прошли месяцы. Голос комиссара пропадал, заглушаемый этими мыслями. В своих мечтаниях Сандра уже была далеко. В этот момент в кармане форменной куртки завибрировал сотовый. Сандра вытащила аппарат, взглянула на дисплей. Сообщение с неизвестного номера. Там один непонятный вопрос. «Обожаешь его?»